Глава 23. До дня выборов остался месяц. Один месяц до того, как толпы простого люда сойдутся или съедутся к пунктам голосования, к избирательным урнам на всех площадях, в каждой караулке дозора. Грандиозный урожай бюллетеней ознаменует конец этого жгучего лета, и город выберет новый парламент. И что тогда, думает Элодора. Прошло десять дней с того злополучного визита к Карильон. Десять дней в переполненном штабе промышленных либералов, который не менялся со времен ее деда и ничем не походил на изменчивые улицы нового города. Список имен от Шпата она передала Абсалому Спайку. Тот весь и сфыркался, когда его прочитал, а через день вернулся и после того проявлял к ней настороженное уважение. Восемь кандидатов из списка уже подписались под участие в выборах. Другие пока обдумывали предложение. Келкин, по-видимому, остался доволен. Хотя по нему особо не скажешь. Но ведь им еще надо было удержать позиции в старом городе. И сегодня насущной задачей являлось именно это. Закон и порядок. Стабильность и твердость. Парламентская приемная промлибов кишела посетителями, но она настойчиво протолкалась внутрь. Ревнивые взгляды провожали ее на пути во внутренний штаб. Лишь старшим партийным чиновникам разрешалось входить в эту святая святых без вызова и не в составе сопровождения. Элладора занимала, как обычно в раскоряку, уникальное положение. Она незаконник, в отличие от половины младшего состава, И не наследница какой-нибудь политической династии, пятьдесят лет участвовавшей в деятельности партии. По крайней мере, соратники об этом не знают. Ей хватило осмотрительности никогда не пользоваться именем Таев. «На Джермасе Тае была маска из золота», — вспомнила она. «И под золотом извивались черви, холодные склизкие пальцы прикасались к ней» подрагивающие губы читали заклятие, взывали к чудовищным богам. Она пересекла приемную, не сбиваясь с шага, только повторила про себя один из заговоров Рамигас, чтобы отогнать воспоминания о семейной усыпальнице Таев. Впрочем, невдомек, что ей пришлось пережить в кризис. Невдомек причины, по которым ей оказывают большее доверие нежели опытным политическим деятелям. Она посвящена в цепочку страшных секретов. Она знает грехи власть имущих, а те знают ее. Еще за дверьми комитета она учуяла запах крыса, отчетливую вонь сырой грязи и гнилостной плоти с чем-то пареще, с привкусом волшебства. Это означало что сегодня непростая встреча. Повелитель упырей не станет сползать со своего подземного трона без серьезной необходимости. Охрана пропустила ее в зал с высокими потолками. «В дни старых королей тут проводили пиршество», — припомнилось ей. Тогда парламент был беззубым салоном попоек для придворных. Ныне там, где прежде свисали королевские знамена, Взирали портреты суровых министров и священнослужителей. Все кресла за столом уже были заняты верхушкой промышленных либералов. У дальнего торца, поджав ноги, на корточках примостился крыс. Слишком велик для любого кресла. Его рога, как у невиданного оленя, скребли бы потолок, встань он во весь рост. Единственной персоной, пожелавший сесть рядом, была доктор Ромигас. Ни Крыс, ни Ромигас, ни Промлибы. Они даже не политики. Но оба тесно вовлечены в планы Келкина на будущее города. Сам факт их пребывания на этой встрече предполагал обсуждение городской безопасности и обороны. Она присела на краю к стене. Келкин с помощью другого ассистента зачитывал письма. Потом поднял взгляд обращаясь к собранию. «Начинаем в одиннадцать! В полдень у Совета встреча с хаитянским послом! Поэтому, если у вас будет что сказать, когда мы начнем, говорите покороче и побыстрее!» После этого поднялся гомон обсуждение. Складывались кучки по интересам. Обсуждались договоренности. Кому выступать, у кого заботы самые неотложные чьи запросы можно сочетать вместе. Она бы сэкономила им время. Какой смысл тут рядить, ведь вся партия ждет одного. Только бы Келкин обнадежил их. Только бы заверил, что своей стальной волей соберет им вожделенные голоса. Им нечего высказать. Разве только в купе пожаловаться на свои страхи. Она полезла в сумочку за блокнотом. А вместо него вытащила хайцкий роман, который дал почитать Эревешич. Полистала, сбитая с толку приведенными в начале тома родословными и историческими справками. Половину книги занял пролог. На странице упала тень. Она подняла взгляд, увидев лицо бледного юноши. На нем дорогой, но слегка неопрятный костюм. Губы оттянуты в неприятном подобии улыбки. Она не сразу определила, что это юрист и представитель крыса. — Ты ходила искать корельон, произнес юноша, но было ясно, что с ней говорил не он. Особое напряжение мускулов лица. Прожилки боли в глазах выдавали, что это крыс с дальнего конца комнаты управлял его ртом. Слова падали с губ, подобно свинцовым болванкам. — Ты нашла ее? Элладора поглядела через комнату на громадного упыря и встретила взор его желтых глаз. Что вам за дело до нее? Ее трудно найти. Ходили, искали разные, даже упыри. А нашли лишь пустые комнаты до двери из камня. Она умна, наша Кари. Желтые глаза вспыхнули. Что тебе за дело до нее? Она моя родственница, прошептала Эладора. Черные железные боги сгинули. Она больше никому не опасна. Юноша фыркнул, так же, как упыри на том конце. Там, где кари, всегда опасно. Берегись. Странно вы говорите о своем друге. Никто из нас, сказал молодой человек. Не тот, кем был прежде. Мы должны съесть наше прошлое и набраться от него сил. Лишь так мы выживем в грядущем. Он тебе верит, — крыс вытянул когтистый палец в сторону Келкина. И ты должна напомнить ему о том, что должно исполнить. И что же должно исполнить? «Нельзя пускать в город богов! Никаких!» Крыс отстранился. Юноша судорожно задышал, глотая воздух, потом пробубнил извинения и побрел обратно к хозяину. Некоторые, включая Рамигас, с любопытством воззрились на нее. Она отмахнулась, мол, все в порядке. Упырь исполинской рукой приобнял парня за плечи, Нахально подмигнул Элладоре, и тогда задвигался ее собственный рот. И слова, гласом чудовища, полезли из ее глотки. «Я спас тебе жизнь под могильным холмом! Помни об этом!» Поднялся Келкин и постучал по столу. Зал затих. «Сегодня комитет слушает обращение Хайта, поэтому у меня нет времени на вопросы». Заткнитесь и внемлите. Он начал речь, очерчивая свой замысел по обеспечению безопасности города от сверхъестественных угроз: соглашение с упырями, выдача городских покойников в обмен на помощь в обнаружении чародеев и святых, в поддержании порядка на улицах. Если некий культ хочет открыть в Гвердоне храм, то ему дозволено принимать любых живых поклонников, Но никаких неразрешенных святых и чудес. А их мертвые также перейдут городу. Келкин кашлянул. — Мы сделаем из всех них хранимых богов. Эладора заметила в зрачках Келкина проблеск звериной радости. Его схватка с хранителями обросла легендами. Пусть даже когда-то его рукоположили в священники. — Никаких неразрешенных святых в том числе и корельон. Не следует никому, даже Келкину с Рамигас, рассказывать о встрече с кузиной. Придется хранить еще и эту тайну. Интересно, что бы со всем этим сделала Алина? Порой, когда на Эладору накатывала тревога, она вспоминала утешение, которое одним присутствием дарила святая. Вспоминала ее праведный, щедро напичканный богохульствами гнев и милосердие, проявленное к Кари. Думы об Алине привели ее к матери. Замысел Келкина использовать упырей означал, что ему пришлось отвергнуть предложением Харри Воллер выступить с хранителями единым фронтом. Если только он не продумал все на несколько шагов вперед, и не занял умышленно крайнюю позицию для будущих переговоров с хранителями. Она потеряла нить речи. Келкин перешел к флоту, к Шуршат одобрительные шепотки. Он кичился новейшими перехватчиками, которые будут охранять побережье Гвердона. И, оглядев зал, Элладора могла догадаться, кто посвящен в секрет божьей бомбы, а кто нет поскольку одни радостно хлопали, а другие повесили головы при мысли о возможном богоубийстве. Келкин подвел выступление к итогу. «Значит так. Но в ближайшие дни нам придется не сладкое. Ожидайте давления со стороны алхимиков и хранителей. Ожидайте тяжкой работы, нападок в прессе и размолвок в наших рядах. Фестиваль сыграет на руку нашим противникам, а не нам. Но когда он пройдет, и город вернется к обыденности, вот тогда произойдет наш решительный натиск. Слышите меня? Как только подарит последней мать его цветочек, вот тогда вы забегаете, как сальники. Он треснул по столу. Жиденькие хлопки. «А теперь я пойду развлекаться на долбанных слушаниях!» Келкин стопотом покинул партийный зал, направляясь наверх, в главный корпус парламента. Большинство прочих промлибов устремились к выходу, спеша вернуться к делам города и компании. Эладора собиралась уйти с ними, как вдруг ее перехватил адмирал Вермеил. «Боюсь!» Вас хотят видеть и на следующем заседании мисс Даттин, на случай, если всплывет какая-нибудь древняя стычка или нерешенный спор между Старым Хайтом и Гвердоном, и потребуется заключение историка». Все главные партии располагались на нижнем этаже парламентского здания, и все они выслали своих представителей на встречу с хаитянским послом. Как речные притоки, Делегаты стекались в главный коридор, вливаясь в бурлящую давку. Она заметила перика, скакавшего за главой группы барыжников. Тот на ходу проводил срочное совещание. Увидела и Рамигас, погруженную в беседу с каким-то старохаитянским дипломатом. И тут как тут Синтер, в числе группы церковников. Непривычно видеть его при дневном свете. В официальном качестве Он в создании задворок и закаулков, скрытых намеков и угроз, Горгулье, что взгромоздилось на водосток собора и слушает, о чем гудит город. Не дойдя до палаты комитета, он ускользнул куда-то прочь. За столом совещаний были предусмотрены места для хаитянского посла, двух его советников, а также членов комитета. Всем остальным пришлось набиваться по краям. Повсюду неуклюже переминались и перешептывались. Почин хаитянцев мог на долгий срок упрочить натянутые ныне отношения Гвердона со своим северным соседом. Но в данный момент лишь отвлекал от главной компании. Секретарь прозвенел в серебряный колокольчик, оповещая о прибытии делегации Хайта первым вошел возвышавшийся над остальными посол Ольтик. Он улыбался, но взгляд его метался по комнате, отмечая возможных союзников и противников. Следом ковылял первый секретарь Дейринт, опираясь на руку брата Ольтика, Тереванта. Теперь, рассмотрев их вместе, она уяснила, насколько они похожи И как отличаются. Теревант чисто выбрит. Ольтик бородат. Оба коротко стригут волосы. Но у Тереванта они все равно топорщатся в беспорядке. Оба в хаитянской военной форме. Только на Ольтике голубые медали за проведенные походы. А китель Тереванта почти голый. Ольтик вышагивает, рычит, держит голову прямо. Теревант выглядит подавленно и выбирает сиденье как можно дальше от брата. Это заставило ее задуматься о корельон. У нее с двоюродной сестрой сходные черты лица. Внешность Таев, в детстве их принимали за родных. Эладора чего только не делала, чтобы отличаться от непослушной воспитанницы. Если кари постоянно была в грязи и царапинах после игр в лесу, то Эладора. Безукоризненно чистая, оставалась дома и убеждала себя, что идти играть ей не хочется. Оглядев зал, Тереван заметил ладору Наверное, ее одну он и мог узнать в скоплении настороженных лиц. И улыбнулся. Перик подозрительно на нее покосился. Наверняка заподозрил в подрывной работе на хайт. Келкин постучал по столу, и зал затих. Посол, прошу, вам слово. Ольтик встал, задержал одну руку на поясе, потом рывком убрал за спинку кресла. Благодарю, господин председатель, достопочтенные друзья, передаю вам приветствие и благословляю от имени короны Хайта, неумирающий и навеки верный. Келкин хрюкнул и махнул рукой, давая послу понять, чтоб закруглялся с официозом. Выпиющее проявление неуважения. То ли Келкин старается таким образом пошатнуть уверенность посла, то ли позволил возобладать над собой нетерпению. Эладора неуютно заерзала на сиденье. Келкин обращен к ней спиной. Неясно, что написано у него на лице. Ольтик продолжал. Хайт и Гвердон объединяют общее происхождение. Наши с вами предки пересекли море, приплыв сюда из Варинта, и на протяжении веков мы были единым народом. У нас один общий язык и одна история. Если я захочу послушать лекцию по истории, посол, то приглашу свою советницу. Кисло проговорил Келкин. «Даттин часами вялит мне уши о канализации эпохи восстановления. Пожалуйста, дальше». По комнате пробежали смешки. Элладора вымучила улыбку, не желая своим недовольством доставлять удовольствие переку. И, кстати, канализация эпохи восстановления чертовски важна. Люди воспринимают труды прошлых лет как должное. Но город смыли бы нечистоты, когда бы при восстановлении не взялись за дело так основательно. Единственный, кто был раздосадован смехом более Эладоры, это сам Ольтик. Он стиснул кресло, костяшки кулака побелели. Затем перевел дух и вернулся к речи. Его сильный баритон практически не дрожал. Как прикажет председатель. Но мне необходимо отметить еще одно сходство. У вас есть ваши хранимые боги, которые остаются кроткими, несмотря на то, что война накатывается на ваш берег. У нас в Хайте только один бог — смерть. Но он тоже не запятнан божьей войной. Обе страны признают пагубность бесконтрольной божественности и видят, что безумие других земель ведет только к гибели. Хайт не желает участвовать в Божьей войне. Как историк и бывшая преподавательница, Эладора поставила послу за такое изложение «Неуд». При верном замечании о том, что Хайт не подпал под занебесное буйство, коим отмечены прочие враждующие стороны. Ошибочно заявлять, будто Хайт исповедовал тот же нейтралитет, что и Гвердон. У Хайта провинции и сатрапии раскинуты по всему миру. Их требуется оборонять. На заре Божьей войны они воспользовались возникшим хаосом и расширили заморские владения. А теперь отступают, откатываются на рубежи родной территории. Она вновь вникла в речь. Хайт, один из крупнейших заказчиков Гвердона. Из десяти единиц оружия, проданных алхимиками, четыре приобретаем мы. Столько кораблей наемников, как у вас, мы не покупаем ни у одной другой страны. С другой стороны. Из Хайта в Гвердон завозится половина продуктов питания, а также пушнины и леса. Мы как братья. В прошлом у нас были несогласия, мы ссорились. Но связаны друг с другом неразрывно. Как известно вам всем, произошло существенное изменение Затронувшая нас обоих. Десятилетие с ранних дней Божьей войны Долина Грены затрудняла наземное сообщение Между нашими странами. Спятившая богиня этой области Нападала на каждого, Кто пытался проехать через ее долину. Железнодорожные ветки Выстроенные ценой огромных затрат, пришли в запустение. Теперь же рельсовый путь открыт заново. Обновленная связующая нить между нами. Первая из многих. Ольтик нащупал ритм своего выступления. Последняя фраза прокатилась по залу, как гром. «Такая оценка может оказаться поспешной, посол!» Сварливо буркнул Келкин. «Мы еще не забыли, как кое-кто тоже налаживал связи с Хайтом!» Он ссылался на скандал пятилетней давности, когда в гильдии алхимиков был раскрыт круг хаитянских агентов. Страх и недоверие к Хайту глубоко укоренились в Гвердоне, Эйладора догадывалась, что театральные жесты Келкина направлены на доморощенную аудиторию. Оскорбления хаитянского посла подыгрывали невзыскательному зрителю, но имели долгосрочную цену. Мертвые хайта помнят презрение и обиды не менее скрупулезно, чем живые. В зале нет посторонних слушателей, нет репортеров. Но она была уверена. Каждая сцена собрания будет передана в вечернем выпуске городских газет. Ольтик проигнорировал вмешательство Келкина. Он оперся о стол, обращаясь убедительным тоном напрямую к собравшимся лидерам. Он говорил о торговле и культурных узах, которые связывают Гвердон и Хайт. Но эта часть речи Эладору не впечатляла. Она не могла удержаться от мысленных примечаний и исправлений. «Странно», — думала она, — «что тот, кто родом из края тысяч бессмертных душ, так невежествен в истории». Хотя сама слыхала, как старики болтают глупости о великих деяниях своего прошлого, пересказывают глянцевые мифы вместо точных событий. Ностальгия и сожаление отравляют память. Отчего бы этой слабости не поддаться и мертвым? У Ольтика лучше получалось говорить о силе Хайта, подкрепленной нежитью, о боевых действиях на Божьей войне. Его воинская доблесть известна всем. Но он не обмолвился о длительной сдаче Хайтом своих позиций. А в этом-то вся и суть. Хайт превозмогли на Божьей войне. И все победы Ольтика в отдельных сражениях этого не изменят. Когда я впервые приехал в Гвердон, то ожидал встретить высокомерный, презрительный город. Город, где ни в чести ни боги, ни традиции, где кроме монеты ничего не берется в расчет. Проведя здесь время... Я пришел к пониманию Гвердона как честного города под управлением людей дела. Торговые города рушатся один за другим. Севераст и Маттаур пали. Замкнетесь ли вы за стенами, подобно Кхебешу, в надежде, что война окончится прежде, чем боги обратят на вас свои алчные взоры? Станете ли вы сражаться в одиночку, если сумасшедшие боги пошлют на вас свои орды? Выбор, который предлагаю я, который предлагает корона, обещает защиту, устойчивый сбыт ваших товаров и неумирающую дружбу. Ольтик снова сел. Первым заговорил Келкин. «Мне нравится думать, что мы сберегли у себя в Гвердоне немного нравственных качеств, и к ним относятся свобода торговли и свобода вероисповедания. Ваше предложение в лучшем случае превратит нас в протекторат Хайта. Говорите, вы примете на себя 80% нашего сбыта? А будем ли мы вольны продавать остальное?» Но, скажем, и Шмире. Есть и другие покупатели вашего оружия. Союзники короны возьмут все, что вы захотите продать. Уверяю вас. Что касается свободы вероисповедания, то вы уже обстругали эту тростинку до волоска. Поклоняйтесь в Гвердоне кому хотите. Но не слишком страстно. — Такое действует правило. — Почитайте любого бога. Только молитесь, чтобы на ваши молитвы он не ответил. Ольтик пожал плечами. — Если вы считаете добродетелью держать гадюк за пазухой, то, полагаю, и правда лучше сперва вырвать им зубы. Хайт не имеет возражений против вашей политики. И мы обещаем не вмешиваться в ваши внутренние дела. — А в наши зарубежные? — спросил Килкин. Мы объединим нашу судьбу с участью Хайта. А Хайт, чего уж там, проигрывает. Большинство ваших заморских колоний уже отпали. И вы пытаетесь объединить, что осталось? — Мы не крошка чтобы нас подмели в общий совок. И не безделушка, чтобы украсить с собой коллекцию волшебных горшков, которую вы зовете своим правительством. Задолго до того, как члены комитета по разу выступили и отдали голоса, Эладора провидела результат. Это ясно, как прочитать завтрашнюю газету или написанный через сто лет учебник. Келкин и Промлибы отвергнут это предложение. Келкин должен показать, что не прогнется перед Хайтом, и что он один определяет городской курс. Барышники на обеспечении у алхимиков разойдутся во мнениях, чья позиция принесет максимальную выгоду от продаж оружия в будущем. А церковь проголосует за принятие. Частично из-за слов Ольтика о чужеземных культах частично ради подчеркнутого размежевания с Келкиным. Ход событий ей очевиден, как был очевиден еще до начала речи Ольтика. Она не удивилась, даже заскучала, когда голоса распределились именно так, как ею предсказано. Однако Ольтик, великий полководец, был захвачен врасплох. Он сдерживался достаточно долго чтобы отвесить собранию политиков учтивый кивок и зашагать прочь. Ольтик сдерживал ярость почти до того момента, как они подошли к экипажу. И навел шороху на стражников, когда обнажил меч и рубанул по каменной стене. А потом опять и опять. Тереванту поплохело при этом зрелище. Он редко видел поражение Ольтика И никогда столь горькие. Это же крах! Ольти кривел. Келкин был против меня с самого начала! Дейрин пытался его утихомирить. Именно этого мы и ждали, но нас заверили, будто он проиграет, и. Заверили! Лесада. «И где же она? Где наш меч?» Каждое слово он подчеркивал новым ударом по стене, пока не переломился клинок. Он развернулся к Тереванту и припер его к стене. «Тебе полагалось принести мне меч и ревешечий до этой встречи!» Я должен был войти туда, наделенный всей силой и разумением наших предков. Мне было нужно любое подспорье, чтобы их убедить. А я не получил ничего. Он занес кулак. Теревант попытался толкнуть в ответ, но не смог и пошевелить Ольтика. Да и то. Его вина сильнее железного бруса Ольтиковой руки. Теревант мысленно твердил, что не догадывался о том, что воскрешенный вант удерет, не помышлял о том, что это задержит возвращение меча, но не верил себе. — По-твоему, так должен вести себя ревешич? Ольтик отпустил брата. Поднял обломок меча, потом опять его отшвырнул и полез в карету. Теревант за ним. Дейрин тоже втиснулся, пошатываясь, и закрыл ставни. — Ты пошел к ним с непроработанным планом. Значит, дал повод разнести его в дребезги. С досадой выпалил Теревант. — Ты же знаешь, они нам не доверяют. Почему ты не подождал до конца выборов? — Я упустил бы время. Ольтик сжал ладони. Обуздывая себя. Потом, опять во внезапном приступе гнева, стянул кольцо с пальца и швырнул на пол кареты свое обручальное кольцо. Ольтик бешеным глазом уставился в окно на проплывающие огни Гвердона. За соборами на холме зеленовато пламенели трубы алхимических фабрик. Теревант решил, что ярость брата улеглась, не утихла но осела глубоко в его нутро, как дождевая вода после внезапного ненастья впитывается в землю, а потом изливается неодолимой рекой. Дейринт положил сморщенную ладонь Ольтику на руку. «Успокойтесь, это откат назад, но не поражение. Говорят, Ишмира движется на север». Чем ближе ее флот подтянется к городу, тем привлекательнее будет наше предложение. Страх станет нашим союзником. Они еще передерутся за нашу помощь. Но чтобы это возмело действие, вам, милорд, надо выказывать спокойствие перед лицом угрозы. «Боги! Дайте мне, наконец, настоящую угрозу вместо этого кривляния! Чего-нибудь, чтобы врезать как следует!» Дейринд покачал головой. «За все невзгоды вам воздастся!» «Воздастся! Воздастся!» — толдычит он. «Будто я оборванец!» И ради медиков тут побираюсь!» От тряски экипажа кольцо подкатилось к ноге Тереванта. Он наклонился и поднял его. «Что я могу сделать? Чем помочь?» Ольтик не отвечал, поэтому отозвался Дейринт. «Посол некоторое время будет занят государственными делами». И мне придется постоянно быть на подхвате. Существуют различные административные заботы по представительству, которые перелягут на ваш стол. Другими словами, сидеть и ничего не делать. Он покатал непомерное кольцо Ольтика на ладони. Внутри ободка насечка. «Падите небеса!» и гром разверзни землю. Я встречу все равно тебя. Он поднял глаза и встретил пристальный взгляд Ольтика. «Возьмешь обратно?» предложил Теревант, протягивая обручальное кольцо. Ольтик нахмурился. Взял кольцо, насадил на палец. «Пытаешься обезопаситься от новых наследников, Тер. Похоже, вы вдвоем сами с этим справляетесь.